706. Декабрь, 31. поступ времени идет своим чередом, не считаясь с уложениями человеческими. Нельзя не задержать ни одного мгновения и не продолжить. Все обречено на то, чтобы уйти в прошлое. Но когда мы забрасываем дальние якоря, перебрасывается как бы мост через время, и будущее становится перед сознанием вне быстро текущего времени. Будущее стоит перед нами, становясь как бы прошлым и в то же время сохраняя устойчивость и не погружаясь в невозвратное. Как луч маяка ведет корабли среди бурь и тьму, хотя сам маяк остается на месте, так и будущее ведет человечество вперед, не поглощаясь прошедшим. Великий план эволюции человечества — Определен нами на такое огромное будущее, что быстротекущая приходимость обычности ему не грозит уничтожением. Сколько миллионов лет еще протечет, прежде чем седьмая раса завершит свой земной цикл? Но раса и седьмая — это еще далеко не конец. За ней идет следующий круг, и снова семь раз, а за ними опять новый круг. Конца нет. Великий план намечает будущее, которое не имеет конца и ваша планета со всеми ее кругами — только лишь временная ступень в бесконечной цепи миров беспредельности сущей.